Вечером я рассказала мужу про свой разговор с гинекологом. Олег спросил, «Ты уверена, что не стоит послушать ее советы?» Он старался говорить очень мягко, но внутри у меня будто что-то взорвалось, словно этот вопрос стал последней каплей, после которой емкость с болью и страхами, стоявшая на краю, вдруг перевернулась и выплеснулась. Я кричала на Олега, говорила, что он никогда не хотел этого ребенка, что для него это лишняя обуза, что он не понимает, что это уже живой человек, у которого есть душа, и что аборт — это убийство, что он хочет сделать убийцем меня, лишь бы ему было легче, и что я вообще жалею, что у моего ребенка будет такой отец». В ответ он тоже начал кричать, говоря, что я не думаю о последствиях, все воспринимаю в штыки и что он не хочет оставшиеся семь месяцев терпеть мои истерики, потому что я постоянно буду на нервах из-за происходящего. Олег вообще был очень вспыльчив. Еще в первые годы брака мы часто доводили друг друга оскорблениями, но за ссоры всегда следовало жаркое примирение в постели. Лишь с возрастом мы стали спокойнее. Ссоры стали реже, как, впрочем, и секс. Мы были больше родителями, чем мужем и женой. И сейчас Олег говорил, точнее кричал о том, что он-то думает о нашей семье, в отличие от меня. «Мама, ты что, беременна?» Мы обернулись одновременно. В дверях кухни стояла Алина. «Моя девочка, с каштановыми кудряшками и карими глазами, так похожая на отца». На её лицо было написано непонимание. «Я думала, ты у себя в комнате», — только и смогла сказать я. «Я была совершенно не готова сейчас разговаривать с ней на тему своей беременности». «Вы орали так, что всем соседям слышно». А Лена тяжело дышала и смотрела на меня. «Так ты действительно беременна?» — произнесла она уже громче. «Да», — кивнула я. «Я хотела тебе по-другому об этом рассказать». «Мама, ну что будет?» «Ведь во всех новостях говорят, что дети умирают. Зачем вам это надо?» Олег стоял и смотрел на меня. Никакой поддержки от него не было. Его взгляд как бы говорил. «Вот и я тебя об этом спрашиваю. Ну что? Отвечай. Ты же знаешь, мы хотели, чтобы у тебя был братик или сестренка. Но зачем? В таком возрасте? Чтоб я ему за няньку была?» Алина повышала голос, у нее сейчас был сложный возраст, истерики и хлопанье дверьми регулярно появлялись в нашей жизни. «Почему ты так говоришь?» — мягко сказала я и подошла к ней, чтобы обнять. «Ты же знаешь, как я люблю тебя!» — Алина оттолкнула меня. «Зачем тебе это нужно? У Димки вот мать тоже беременна, только и разговоры в классе, какие они идиоты, что сейчас собрались второго рожать, и меня все так же обсуждать теперь будут». «При чем здесь это?» Я опять стала заводиться. «Вы о ком-то кроме себя думаете? Зачем вам второй ребенок?» Олег, наконец, вмешался. «Алина, прекрати так разговаривать с матерью!» «Да вам плевать на меня!» «А тебе на нас нет!» Закричала я. «Кто ты такая, чтобы я перед тобой оправдывалась?» «Я не смогла сдержать злость!» «Я вообще-то твоя дочь!» «И я жива еще!» «Пока!» «А если это все заразно?» «Зачем это? Зачем?» — кричала она. На лице заблестели слезы. «Алина, иди в свою комнату», — произнес Олег. «Вам обеим нужно успокоиться». Алина взглянула на меня с ненавистью и выбежала из кухни. «Ну что?» «Довольно?» — Олег посмотрел на меня с плохо скрываемой злостью. «Мне ужасно хотелось что-нибудь бросить в него, чтобы оно полетело». И разбилась. Кувшин с водой или хотя бы чашку, иначе бы я просто взорвалась. Я знала, что нельзя, что есть предел, который просто так, без последствий, не перейти. Поэтому под руку попалась упаковка бумажных полотенец. Я швырнула ее в Олега и убежала в ванную. Закрыла дверь, открыла кран и начала рыдать. Минут через пятнадцать он все же постучал и спросил, все ли в порядке. Я ответила, уйди. Он ушел. Я посмотрела на себя в зеркало. Мои тёмные кудрявые волосы спутались, стали похожи на старую мочалку. Лицо было красным и опухшим, глаза напоминали щёлочки. и зеркало на меня смотрела какая-то сорокалетняя алкоголичка, но никак не я, примерная жена и мать».